Глава 11. Башня позорного столба. Ночь только что сошла на город, ещё взволнованный рассказами об этой казни. Подробности, которые переходя из уст в уста из дома в дом, омрачали весёлое время семейных ужинов. Противоположность унынию и тишине в городе в Лувре было шумно, весело и всё священно. Во дворце происходило большое празднество по распоряжению короля. Карл IX, назначив казнь на утро, одновременно назначил на вечер празднество. Королева Наварская ещё накануне получила распоряжение быть на этом вечере.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 Никто не мог ему ответить, так как королева Наварская вернулась к себе в 11 часов утра и заперлась, воспретив пускать к ней посторонних. Для Карла не существовало запертых дверей. Опираясь на руку Денансе, он поплёлся к покоям королевы Наварской и неожиданно вошёл в них по тайным ходам. Карл знал, что его ждёт печальное зрелище, и подготовился к нему. Но та плачевная картина, какую он увидел, превзошла его воображение. Маргарита полумёртвая лежала на шезлонге, уткнувшись головой в подушки. Она не плакала и не молилась, а лишь хрипела, как будто в агонии.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 Ревниво относится к своей душевной боли, как скупец к своим сокровищам, и полагает врагом всякого, кто попытается отнять у них её малейшую частицу. Карл IX, отворив дверь и оставив денонсе в коридоре, бледный и дрожащий вошёл в комнату. Ни Маргарита, ни Анриетта не заметили его.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 Маргарита, видимо, попыталась взять себя в руки, но тотчас силы оставили её, и она снова упала головой в подушки. Нет, нет, не пойду, говорила Маргарита. Карл сел рядом с ней и, взяв её за руку, сказал Марго: "Я знаю. Ты потеряла сегодня друга". Но взгляни на меня. Я потерял всех своих друзей. Больше того,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 А на самом деле, моя сестричка, через неделю, самые больше через месяц ты будешь оплакивать меня, как оплакиваешь сейчас того, кто умер сегодня утром. Братиц, воскликнула Маргарита, обнимая его за шею. Ну уже, дорогая Маргарита, одевайтесь, сказал король. Как-нибудь, скройте вашу бледность и покажитесь на балу.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 подавив или вернее скрыв своё горе. Хорошо, сир. Я приду, с дрожью ответила Маргарита. Слеза набежала на глаза Карла и тотчас испарилась на воспалённых веках. Он наклонился к сестре, поцеловал её в лоб, с минуту постоял над Энриеттой, ничего не видевшей и не слышавшей. бедная женщина сказал он и молча вышел